Глава 8. Грязный чернокнижник. Наталья бежала быстрее, чем когда мы только-только покинули город. Алиса, как думаешь, слабое место Гули связано с главным узором агранцев? И у тех, и у тех оно находится в области спинного мозга, спросил я. В ушах свистел ветер. Мимо на огромной скорости проносились однообразные пейзажи. Слишком мало информации, Арчи. Меня больше интересует запись в дневнике Джулиан. Она писала, что Гули это не монстры. Что она имела в виду? Не знаю. Послушай, а ведь сила Бори похожа на мои глаза весов, да? Он поглотил того Гуля, как я и Лю. Тоже заметила. Может, поэтому именно Боря заключил с тобой контракт, наверное. Наталья замедлилась, и я прервал беседу с Алисой. Следовало сосредоточиться на том, что меня ждало здесь и сейчас. Ого, Наталья усмехнулась и резко остановилась. Меня по инерции дёрнуло вперёд, желудок перевернулся и подскочил к горлу. Тебе и правда повезло, Арчи. Я сдерживая ташноту, слабо кивнул. Вот же досада. Наталия взмахнула рукой, из ее рукава вылетела белая цепь и закрутилась вокруг нас. Когда концы цепи сомкнулись, по всей ее поверхности загорелись узлы. Она очертила идеальный круг радиусом шагов в пять, примерно на уровне нашего пояса. Наталия довольно хмыкнула и топнула ногой на ском, и на земле вместе удара вспыхнул круглый белый узор. Всё это время я висел в воздухе. Наталия забыла поставить меня на землю. Теперь нас не заметят, уведомила Наталия и прыгнула вперёд на ближайший столб. От каждого её шага на вершинах столбов и камнях На секунду две загорался белый узор. Цепь двигалась вместе с нею. Она ни разу не коснулась меня или Наталии. Минут через 5 я смог разглядеть вдали клубы пыли, а следом услышал рычание и топот. Земля задрожала. Вот же гульи потроха, пробормотала Наталья, замедляясь. Неужто чернокнижник из панцеря? В памяти всплыла новая информация, заговорила Алиса. Панцирь сильнейшая преступная организация ТИР. Её создал Люцифер, местный дьявол, но здесь это не мифический, а вполне реальный исторический персонаж. Кстати, про него упоминал Алекс. Он сказал, что Люцифер твой злейший враг. Я напрягся, добавил чакры в глаза. Я увидел, как справа от нас пробежал мелкий гуль, а чуть дальше ещё один. Видимо, торопились к месту битвы. "Дальше сам", бросила Наталья и спрыгнула вниз. Та цепь, которая держала меня, ослабла, соскользнула с моего тела и вернулась в её рукав. Вторая цепь всё так же парила вокруг нас, сияющей белой окружностью. Я едва успел среагировать и поставить ногу на столб, на котором всё ещё сиял узор от шага Наталии, чудом ногу не подвернул. "Неплохо", Наталья с одобрением кивнула. "Вот же коза". Я спрыгнул к ней. Вдруг раздался оглушающий громкий рык. Впереди, в метрах 15 от нас, на невероятных скоростях сражались двое. Это грязный чернокнижник Наталья указала на человека с костяной челюстью и лбом. Странно, чернокнижники в Петербурге выглядят как обычные люди. Наталья перевела палец на его противника, двухметрового серого, голова и лысого гиганта. А это двухглазый гуль. Человек и гуль со стервонением мутузили друг друга, сойдясь в ближнем бою. От их грозных рыков мои внутренности вибрировали. Невероятное зрелище. Раны на их теле с поразительной скоростью заживали. Земля под их ногами шла трещинами. Я с открытым ртом смотрел на битву и вспоминал фильмы о супергероях. Гули чувствуют запах чакры. Наталья кивнула на гули, количество которых всё увеличивалось. Они бродили туда-сюда, но не решались подойти к месту сражения. Из-за пыли я видел лишь их силуэты, но этого было достаточно, чтобы понять, гули различаются по размеру. Прогремел ещё один раскатистый рык. Если агранцы рисуют на своих костях узоры, то чернокнижники смешивают свои гены со звериными, спокойно пояснила Наталия, скрестив руки под грудью. Гены? Я с любопытством рассматривал Гуля. Он был огромным, на пальцах острые когти, а на морде два больших выпуклых абсолютно черных глаза, чуть выше овальных ноздрей. Это выглядело крайне странно и чужеродно. Да, гены, кивнула Наталья. Она тоже смотрела на бой, только без особого интереса. Это довольно опасная практика, и она нередко заканчивается смертью. Но сейчас существуют целые роды и младшие кланы чернокнижников. Они совершенствуют методику и уменьшают процент отторжения. Я внимательно слушал и запоминал. Наталья коснулась увлекательной и полезной темы. Вдруг это поможет мне избавиться от вирусов в лёгких. Путь земли, а значит и чернокнижников, создал Люцифер, владыка свободного острова Альберт Рума. Он считается сильнейшим чернокнижником в истории. Название острова насторожило. Сейчас мне везде мерещились приветы из прошлого. И это слово, Альбертрум, подозрительно походило на имя старека-хирурга из лаборатории, который рассекал на инвалидной коляске и одевался как год. Люцифер создал и панцирь. Наталья указала на грязного. Видишь знак на его спине? Это символ панциря. Я присмотрелся к чернокнижнику. Из его костяной челюсти торчали тонкие и острые зубы. На пальцах блестели острые когти, а в центре кости новой лба выделялась темная выпуклость. Глаза его чем-то походили на глаза Гуля, такие же черные и сильно на выкате, с белым пятном вместо зрачка. Когда Чернокнижник отпрыгнул от Гуля и приземлился совсем рядом с нами, я разглядел знак, о котором говорила Наталия. На всю спину черного баллохона, изорванного и измазанного в крови, был нарисован белый крест с петелькой сверху. Это анх, символ родом из древнего Египта, сказала Алиса. У меня внутри все похолодело. Снова что-то с земли. Чернокнижник мотнул головой, за рычал и снова бросился в бой. Он нас не заметил. Я скосил глаза на цепь, что кружилась вокруг нас и светилась узорами. Ты уже догадался, чем отличается грязный чернокнижник от обычного? Наталья улыбнулась. Я, честно говоря, даже не думал об этом. Мне кажется, что грязные смешивают гены с гулями, а не с зверями, подсказала мне Алиса. Я повторил её слова Наталье. Правильно. Та потрепала меня по волосам. Я не сомневалась в твоем интеллекте, Арчи. Да, если считать Алису неотъемлемой частью моих мозгов, я весьма умен. Даже в панцире грязные считаются изгоями, продолжила Наталия. Это самый легкий и одновременно самый опасный путь. Грязные чернокнижники, психически больные, исключений нет. Я поежился. Этот мужик и правда выглядел ненормальным. От грома подобного рыка содрогнулась земля, гуль отпрыгнул в сторону. Но в следующую секунду рядом с ним появились три его копии, и он снова бросился в атаку на грязного. Тот в ответ радостно завыл и помчался навстречу, с головы до пят покрытый кровью. В его баку не хватало куска мяса. радуется гуль немытый, хмыкнула Наталья. Ещё бы не радовался. Такой шанс потренировать свои инстинкты и отточить навыки. Он сможет убить гуля. Конечно, видишь на лбу отметину, шарик тёмный, вижу. Это третий глаз. Грязный почти открыл третью метку. Он гораздо сильнее двухглазого гуля, если повезёт. ты увидишь, как грязный получает третью метку. Копии гуля, простые иллюзии, они нематериальны, поделилась наблюдение Малиса. Бой проходил на огромной скорости, и я плохо видел, что происходило в самом сердце схватки. "Метка это показатель силы", спросил я. "Как грани у агрантов, так и метки у чернокнижников", кивнула Наталья. Скоро бой закончится. Гуль показал все, что мог. Он уже не интересен для грязного. Ты говоришь двухглазый Гуль, а есть и другие. Да, вот, например, Наталия указала на Гуля правее нас. Он был крупнее того, с которым сражался я и которого в итоге убил Боря. Пыль в этом месте немного улеглась. И я увидел, что выше ноздрей на морде уродца чернел глаз. Большее число глаз, большая сила – это особенность ближайшей большой зоны. Я хотел задать еще несколько вопросов, но в это время грязный резко отпрыгнул от своего противника и замер. Выпуклость на его лбу выдалась немного вперед, ее поверхность дрогнула и начало подниматься веко. Гуль почувствовал неладное и с воем бросился на врага, но не успел. Третий глаз грязного приоткрылся на миллиметр, и гуль резко замедлился и закачался. В следующем мгновении чернокнижник рванул к нему и ударом когтистой руки оторвал голову. Из шеи гуля брызнула слизь. Я с отвращением наблюдал, как грязный рывком вырывает верхний позвонок гуля и вгрызается в него. Мерзко, глаза Наталии лукаво поблескивали. Ещё бы, пробормотал я. Зато легко. Гуу! Грязный чернокнижник вдруг завыл. Он раскинул руки в стороны и задрал голову к небу. Третий глазной волбу покрылся серо-коричневой дымкой. Опа, Наталья довольно улыбнулась. Повезло. Пока грязный продолжал завывать, его тело изменялось. Когти стали длиннее, пальцы покрылись костяной корочкой. Надо застнять. Наталья достала из рукава с айфон и откинула в бок крышку. Корпус гаджета покрылся узорами. Она что-то набрала на клавиатуре и наставила зайфон на грязного. Я жадно следил за её действиями, изнывая от любопытства. Грязный стал выше и крупнее, его руки удлинились, а костяная челюсть немного выдалась вперёд и увеличилась. В его пасти блестели острые зубы. Бр. Я передёрнул плечами. Этот урод почти полностью утратил сходство с людьми. Третий глаз на его лбу полностью открылся. Он был немного больше, чем другие глаза грязного, с полностью белым зрачком. Глаз несколько раз повернулся, оглядывая кругу. Гули бросились в рассыпную, драпая со всех ног. Мое сердце замерло. казалось, что сейчас белый зрачок уставится на нас, но нет. Он провернулся ещё несколько раз и закрылся. Готово. Наталья захлопнула Ziphon за и спрятала его в рукав, а через секунду там же исчезла цепь, кружившаяся вокруг нас, и как только сверкающие белыми узорами звенья разомкнулись, грязный тут же отскочил, резко поворачиваясь к нам. Сперва он зарычал и подался корпусом вперёд, но затем, будто разглядев Наталью, развернулся и побежал. Наталья хмыкнула и взмахнула рукой ещё раз. Из её рукава выстрелила цепь и легко проткнула голову грязному. Тот не успел среагировать. Настолько быстро она его нагнала. Я с опаской посмотрел на Наталью. Страшная женщина. Цепь обмоталась вокруг тела чернокнижника и поднесла его к нам. Я заметил коричневую цепочку на его шее. Совсем панцирь Грань попутал. Наталья пошевелила пальцами, и из её рукава вылетела цепь поменьше. Она подцепила цепочку и сняла с шеи грязного. Это точно анк, только странный, с двумя кольцами на петле, сказала Алиса. На цепочке висел коричневый крест с петлей, в которую было где-то два колечка. В коллекцию трофеев похвасталась Наталия, когда цепь пропала в ее рукаве. На ее указательном пальце загорелся узор, и она небрежным жестом смахнула белый огонек на тело грязного труп тут же вспыхнул и обратился в прах. Я в очередной раз убедился, что тётю лучше не злить. Пора возвращаться, Наталья отряхнула ладони. Нельзя к Вите опаздывать, он этого не любит. За сегодня ты научился высокому ходу, убил своего первого гуля и понаблюдал за прорывом грязного чернокнижника. Неплохо. А когда у меня будет свой Айфон? спросил я то, что меня волновало больше всего. И для чего он вообще нужен? Когда дед решит тебе его дать, тогда и будет. Второй вопрос она проигнорировала. Цепь снова коконом обмоталась вокруг меня. Погнали. Наталья прыгнула на ближайший столб и рванула к Петербургу. Мимо проносился однообразный пейзаж. В ушах свистел ветер, и на меня почему-то накатило странное настроение. Все эти события, быстро сменяющие друг друга, с одной стороны, инстинктивно пугали своей чужеродностью, а с другой вызывали сильнейшее любопытство, которое жгло меня изнутри. Хотелось побольше узнать о мире, о ребятах из лаборатории, о гулях и чернокнижниках. Алис, включи музыку, пожалуйста, попросил я и закрыл глаза. Арти, хватит спать, возмутилась Наталья. Я лениво открыл глаза и прищурился. Закатное солнце светило прямо мне в лицо. Мы были почти у ворот. Я тебе не личный носильщик. Ты хоть совесть имей, не засыпай, когда я тебя тащу. Я не спал, пробурчал я. Наталья отпустила цепи, но я был готов и легко приземлился на землю. Ты думаешь, я не могу спящего человека от бодрствующего отличить, фыркнула Наталья. Поторопись, опаздываем. Мы вошли в город и попрыгали по столбам к нашему дому. За всю дорогу я ступился всего один раз, но Наталья, как и до этого, поймала меня цепями. Место, где жил клан Беловых, впечатляло и сильно отличалось от окраин. Колоссальная разница. Надо будет уточнить, везде ли так. Целый комплекс шикарных белых зданий, огороженных высоким забором. Когда мы добрались до ворот, я сразу напрягся. Там суетились люди. Мы спрыгнули вниз, и я увидел женщину из семьи Беловых. которая стояла возле короткого столба и что-то кричала двум здоровенным мужикам в коричневых одеждах. Женщина явно паниковала, из её высокой причёски выбилось несколько прядей, лицо было белым, в глазах плескался страх. Ищите лучше, он не мог исчезнуть, чуть ли не визжала она. Вика, дорогая, что случилось? Наталья с улыбкой подошла к этой женщине. Ты, она заметила тётю и набросилась на неё. Где Илюша? Я знаю, что ты терпеть его не могла. Отвечай. Я с жалостью посмотрел на эту женщину, но она и дура. Судя по испуганным взглядам других людей, они тоже побаивались тётю. И ты, Виктория повернулась ко мне. Ты был там в ту ночь? где, но она не договорила. Наталья резко подалась вперёд и клацнула зубами около её лица, просто и без изысков, как зверь. Виктория ойкнула и резко отпрыгнув назад, врезалась головой в короткий столб. Ты думай, кому обвинение предъявляешь, широко улыбнулась Наталья, а затем её улыбка исчезла. Виктория села на землю и с ужасом уставилась на тетю. Ее белое платье заморалось в пыли. Может, твой недоносок сам убился, осознал свою никчемность наконец? выплелула Наталия. Так это мать Ильи. Т-т-ты. Губы Виктории задрожали, она разрыдалась. Пошли, бросила мне Наталия. Я последовал за ней. Но внутри меня жгла тревога за Милану. Я в безопасности рядом с дедом и тётей, но что делать ей? Слуги и воины клана слушают саматель ей. Она далеко не последний человек. За размышлениями я не заметил, откуда к нам прибежали дети. Тётина, тётина. Они окружили нас и громко приветствовали Наталью, смотря на неё горящими глазами. Детишек 15, не меньше, от 3 до 7 лет. Среди них трое из семьи Беловых. "Чего вам, гули мелкие?" попыталась грозно спросить тётя, но в её взгляде и голосе сквозила несвойственная ей мягкость. "У тебя есть сладкое?" нагло спросил самый старший, черноволосый парнишка с большими глазами. "Нету", отрезала Наталья. Есть, есть, есть. Ну, тётяна. Я удивился, где Твара совсем не боялась Наталью. Это в последний раз сдалась тётя и взмахнула рукой. Из её рукава вылетела цепь, на конце которой висел бумажный пакет. Без сомнений, у Натали такой же узор, как у Михаила, позволяющий переносить предметы в собственном теле. Внутри пакета были кульки. Дети их моментально растащили. Когда Наталья попыталась вернуть цепь в рукав, тот же черноволосый паренёк нагло её перехватил. Тётяна, покатай. Наталья закатила глаза, а в следующем мгновении цепь обвела парнишку и подкинула его в воздух под восторженные крики детворы. Минут 10 я стоял и смотрел, как моя тётя, которая легко убивает могущественных чернокнижников и которую боятся все вокруг, подбрасывает детишек в воздух. Наконец её терпение лопнуло. Всё. Она убрала цепь и твёрдо пошла ко входу в здание. Мы опаздываем. Детишки расстроенно отступили, но молчать они не собирались. Мелкая кудрявая девчонка, которой на вид было не более 4 лет, указала на меня пальчиком и пискнула: "Это всё из-за него". Дети тут же синхронно как один посмотрели на меня. Я ускорил шаг. "Гульги пипийська", крикнул один из мелких. Я поморщился. Вот же досада. "Гульги пипийська, гульги пипийська". До самого входа в здание эти мелкие гады бежали за нами, с удовольствием обсыпая меня обзывательствами. Наталья с трудом сдерживала смех и специально замедляла шаг. Мне пришлось стиснуть зубы и терпеть. Хотелось провалиться под землю. Когда мы вошли внутрь, я с облегчением вытер рукавом пот со лба. "Это я их научила", похвасталась Наталья. Но ты не бойся, они многих так называют, хм, буркнул я. Дедсат ромашка, что насчёт Миланы? После моих слов Наталья перестала улыбаться. Сегодня же займусь этим вопросом. Пропажа Ильи выглядит очень странно. Он, конечно, был тем ещё куском гульева дерьма и с трудом стал агранцем первой грани, но тем не менее носит нашу фамилию. Я старался не выдать своего волнения, что будет, если клан выяснит правду. А ты случайно не видел его в тот день? Не помню, я покачал головой. Я же не знаю, как он выглядит. Ну да, да и слаб ты, как гуль новорождённый, не смог бы ему вред причинить. Мы дошли до кабинета Эскулапа. Виктор сидел на своём месте, изучая какую-то кость. Пришли. Он поднял голову. Да неужели? Были очень заняты, поэтому немного опоздали, серьёзно сказала Наталья. Да, я слышал, Виктор указал на открытое окно позади себя. Мне захотелось прикрыть лицо рукой, но Наталья даже не поморщилась. Она спокойно достала из рукава белый футляр и положила его перед Эскулапом. "Арте, дела не ждут. Встретимся завтра". Наталья кивнула мне на прощание и вышла из кабинета. Когда щёлкнул замок, я вспомнил, что она забыла мне отдать белую книжку, которую Михаил сказал изучить. Досадно. "Садись", Эскулап вышел из-за стола. указал на кушетку, а когда я послушался, притащил откуда-то круглый стол, к которому была прикручена белая прямоугольная платформа с мешками. Рядом стоял открытый футляр с ногтями. "Клади левую руку сюда", Виктор сел напротив и указал на платформу, я крепко сжал челюсти и сделал, как он велел. Моя фобия никуда не пропала. я чувствовал, как внутри разливается липкий страх. Как-то сократил скверну в лёгких. Спокойно спросила Сколаб, завязывая ремешки на моей руке. Я внутренне содрогнулся. Этот лобастый лекарь явно что-то подозревает. Не знаю. Я из Кулаб, третий граньи мальчик. Я чувствую, когда мне лгут, особенно веники. Но и сейчас у тебя не хватает умений закрыться. Мизинец Виктора покрылся изумрудной вязью, и он коснулся ногтя моего большого пальца, а затем просто отвел руку в сторону. Цс! Я зашипел, едва сдерживая крик. Эскулап вырвал мне ноготь с мясом. Он медленно отложил его, будто давая мне в полной мере прочувствовать момент. Затем на его ладони зажглись узоры, и он провёл ею над моим пальцем, а другой рукой положил белый ноготь на место вырванного. У меня свело скулы, так сильно я сжимал челюсти. Ты должен был умереть, я уверен. Как ты выжил, Арчи? Я молчал. За первым ногтем последовал второй, а затем и третий. Ремешки крепко фиксировали мою руку. Я не мог её даже пошевелить. Перед глазами всё плыло, я сильно вспотел и тяжело дышал. "Арчи, потерпи, ещё немного", пыталась подбодрить меня Алиса. "Ты крепче, чем кажешься", задумчиво сказала Скулаб и расстегнул ремешки. Я выдернул руку и прижал её к груди, теперь правую. Он скупо улыбнулся. Я сделал, как он сказал, рука дрожала. Ну так что, Арти? Эсколаб застегнул ремешки. Кто тебе помог? Что он тебе пообещал взамен? Как ты выжил, Арти? Я молчал. Арти, он чувствует ложь. Он сам говорил: "Не ври ему". Ответь мне, холодно приказал Эсколаб и медленно вырвал ноготь на моём указательном пальце. Из моих глаз брызнули слёзы. Как же досадно. Меня никто не лечил, выдавил я, и никто не предлагал никаких условий. Я сам справился со скверной. Эскулап больше не спрашивал меня ни о чём. Он молча заменил четыре оставшихся ногтя, а когда закончил, просто указал на дверь. Я пулей вылетела из его кабинета, чувствуя, как мои лёгкие горят. Запустил руку в карман в поисках монетки, но почему у меня её до сих пор нет? У входа в мою комнату топтался бородатый мужчина в веник, рядом с которым стояло что-то похожее на мальберт. В руках он держал продолговатую шкатулку. Мастер Михаил приказал передать вам гранённую доску про Басило. И зачем она? Я чувствовал фантомную боль в пальцах, и чтобы её уменьшить, сжимал и разжимал ладонь. Дышать стало легче. Но ну так удивился веник, чтобы узоры рисовать? Зачем ещё? И как пользоваться доской? Терпеливо спросил я. Веник странно на меня посмотрел. но ничего спрашивать не стал и повернулся к доске. Она чем-то смахивала на детскую магнитную доску, но побольше и с ножками. На нижней рамке бегунок, а на верхней выпуклый цилиндр. Ну так рисуйте узор тут, он показал на доску. Если не нравится что-то, двигайте штукенцу и стирайте. Веник ткнул в бегунок. И правда, как магнитная детская доска, забавно. Чтобы гранённая доска работала, нужны стержни. Веник показал на цилиндр. Они со временем кончаются, но тут их много. Он приподнял футляр. Ну так всё вроде, закончил он. Я хотел спросить, откуда мне узоры рисовывать, но потом вспомнил о белой книжке. Дед её, кажется, путеводителем назвал, уверен, там должны быть узоры. А как же сопротивление чакр тела? Ну так ваш дед подобрал стержни под ваш случай. Хорошо, можешь идти. Благодариус. Он склонил голову и ушёл, необычный мужик. Я затащил доску в комнату и поставил её возле окна. И что мне делать? Арчи, давай сперва начнем с базовых геометрических фигур. У меня в памяти есть много узоров. Позже попробуем нарисовать их. Хорошо. Я направил указательный палец в тяку и выпустил иглу. Ого! Из пальца вырвалась тонкая и стабильная белая игла. Намного лучше той, что у меня получалось создать сутки назад. Так вот, зачем эти ногти? Я выпустил чакру через каждый ноготь. Все иглы вышли почти идеальными, и на их контроль требовалось гораздо меньше энергии. Ну, теперь порисуем. Той же ночью мрачной Наталья шла по коридору к комнате Арчи. В руке она сжимала путеводитель, который забыла отдать Она думала о девчонке-служанке, за которую попросил Арчи. Милану не удалось вытащить. Виктория нашла какие-то улики, которые доказывали причастность девочки к исчезновению Ильи, и полиция клана заключила её под стражу до выяснения обстоятельств. Наталья остановилась у двери Арчи и закусила нижнюю губу. Её племянник ей нравился. Она чувствовала, что он не так прост, каким пытается показаться. Она видела в нём большой потенциал. Наталья постучалась. Ей не хотелось говорить Арте, что она не справилась с его единственной просьбой, но она не могла пойти против законов клана. Никто не мог. Наталья ещё раз постучалась, но её снова проигнорировали. Вот же гуль мелкий, пробормотала она, открыла дверь, вошла в комнату и увидела, как Арчи стоит рядом с окном и освещённый лунным кольцом рисует на гранёной доске. Он использовал по три пальца на каждой руке и довольно умело выводил какой-то узор, полностью погрузившись в процесс и не замечая ничего вокруг. Наталья сразу узнала узор. Такой же был на её цепи, которую она выпустила для маскировки от грязного. Она хмыкнула, умиляясь наивности племянника, нарисовать узор, который только мельком увидел. Вот и первый промах, прошептала она, когда Арти неправильно нарисовал петлю. Но в следующую секунду парень замер, а затем безжалостно стёр узор. Он застыл на пару секунд, будто мысленно беседуя сам с собой за это время из цилиндра вытекла жидкость и полностью покрыла доску арчи поднял руки и приступил к рисованию на доске появлялся новый узор и наталия становилась всё серьёзнее племянник повторил тот же узор только теперь он не ошибся с петлёй Он рисует по памяти и при этом так точно видит свои ошибки. Наталья с большим и большим удивлением наблюдала, как Арчи завершает узор. Форма была идеальной. Если придать ещё и правильную глубину, то он будет рабочим. Арчи стёр узор и начал другой, круглый узор, который появлялся от её прыжков и заглушал все звуки. Наталья медленно положила путеводитель в рукав, решив не выдавать своё присутствие. Она понимала, что значит случайно подсмотренное. Арти гений узоров. С весьма скудной базы он легко рисует сложные узоры по памяти. Пусть практикуется и дальше сам по памяти и без помощи учебника. Наталья ещё немного понаблюдала, окончательно убеждаясь в своих выводах. "Гений", пробормотала она и вышла из комнаты. Ей нужно серьёзно поговорить с дедом. Если раньше она инстинктивно подозревала, что Арти виноват в исчезновении Ильи, то теперь окончательно в этом уверилась. Этот парень явно многое скрывает.